Глава тридцать четвертая. Выкуп. «Асфальт, думбар, любимые мои!» Руанья бежала вперед, громко топая по земле. Белая шкура неприлично задиралась вверх, открывая бедра и ягодицы. «Смотри-ка, а у нее трусы меховые!» Пупс сел на хвост и громко засмеялся. «Это еще что за представление!» Позади Валенсии раздался громкий крик батюшки, сбежавшей о грянке. «Да я тебя в рок сотру! Кто позволил своевольничать?» Огарки кинулся в сторону леди. Но путь ему преградили четыре высоких великана. «Стоять!» — словно раскат грома прозвучал голос одного из них. «Кто такие? Что нужно?» «Ничего себе! Проход не закрылся! Валенсия, ты чего там себе напридумывала?» «Оба феникса зависли перед девичьим носом». «Ничего такого!» Я просто хотела, чтобы кланы помирились и разрешили влюбленным пожениться. «Ты что творишь, проводник?» Фея Амидар выглядела, словно маленькая миленькая девочка с крылышками. «Я хотела помолодеть, но не настолько же...» «Леди Амидар, закройте проход, вы же можете. Сейчас вся свадебная процессия будет тут, как бы бойней не случилось», — взмолился Тей. «А я тут при чем? Если вмешаюсь, то вся моя молодость испарится, опять постарею». Да что вы все о себе печетесь? Верну я вам еще молодость. Еще три заказа обязательных висит. Ну, скорее же. Я, конечно, закрою проход, но вернуть тех, кто уже прошел, у меня не получится, вздохнул Амидар. Похоже, уже никого не вернуть, Прошептал Валенсия, видя, как последний свадебный процессии прошел через разрыв, который тут же схопнулся, чуть не содрав развивающуюся шкуру с пятой точки последнего огра. Что великаны, что огры стояли молча и смотрели, как обнимаются дети разных народов. «О, друг мой, Брунко Столом, я до глубины души трону твоим поступком. Мои дети только сегодня пришли каяться, что ходили каждую ночь на свидание с твоей дочерью, прекрасной Руаней. В ноги упали, просили богословения. Мне пришлось уступить под страстным напором. Кто я такой, чтобы мешать влюбленным сердцам соединиться? Вот как можешь видеть сам». Мы нарядились и отправились в путь-дорогу. А ты, дорогой мой бывший враг и соперник, заказал самого сильного проводника в империях, чтоб попасть со всей свадебной церемонии к нам. Я даже боюсь спросить, сколько золота тебе пришлось потратить. А не беременна ли твоя дочь, что вы так спешите? Огромный великан сжал Бруно в объятиях так, что у того затрещали кости. А пусть и беременна. Раз сегодня свадьба, то ребенок будет рожден в законе. а понесенные тобой траты на леди-проводника разделим поровну». Открывший был рот, Брунт тут же его захлопнул. «Женщины, накрывайте столы, будет пир на весь мир. Так сколько я тебе должен, сват, за перемещение?» — спросил великан. «Ну что ты, сват, неужели между родственниками могут быть какие-то счеты?» Улыбнулся широченной улыбкой Огар, продемонстрировав большие неровные зубы. «Так, тысяча другая золотых». «Да, я подтверждаю его слова!» Вдруг совершенно неожиданно пуп встал и подошел к мужчинам, абсолютно не страшась их размеров. И многоуважаемый Брун за полное перемещение гостей обещал награду леди Валенсии в размере пяти сотен золотых сверху. Ваши слова в силе? «Конечно, не вопрос, сейчас заплатим. За Уринус принеси кошель, отсыпь туда шестьсот золотых. Ради свадьбы сыновей ничего не жалко», — распорядился великан. А с тобой, мой дорогой будущий родственник, пока готовится столы и венчальный камень, обсудим выкуп за невесту. Надеюсь, что ты не обдерешься своего будущего лучшего друга, как молодое деревце. Но и жадничать не буду, стадо племенных бычков даю. Голос, ушедших в сторону глав двух народов, становился все тише. После того, как все стихло, к уставшей компании подошла невеста. — Спасибо вам, леди Валенсия, что прониклись моей бедой. Возьмите это колечко на память обо мне». Девушка протянула толстое кольцо с огромным камнем. «Оно мне большое, но я поставлю в шкаф с самыми любимыми драгоценностями. Спасибо, будь счастлива, воинствующая красавица!» Валенсия подтянулась на цыпочках. Руанья наклонилась и поцеловала ту в щеку. «Прощай». После того, как невеста ушла и поляна опустела, непослушная леди-проводник устало произнесла. «Что-то мне нехорошо». Но еще бы!» – постаревшая леди Анидар выскочила перед лицом девушки и показала острые зубки. «За использование магии нужно платить. Отдохнуть тебе нужно, а мне помолодеть». «Да, отдохнуть не помешает. Море, белый песок, шикарный пляж, красивая бунгало, бесплатные напитки и тайский массаж». «О, да, моя ученица, какая молодец! Правильно вложенные мысли – залог успеха перемещения». Захихикала помолодевшая фея и исчезла. Вериан подхватил засыпающую валю на руки. «Море!» — удивленно прошептала девушка, проваливаясь от усталости в сон.